Монолог девушки 2 Кимизуко подарил мне новую жизнь в роли великого детектива. Я стала не просто детективом, а сражающимся с псевдолетьми. Тем не менее, я переживала где-то в заколках разума. Это неудивительно. Я ведь была никем до этого. Даже представить себе не могла, как справлялась с такой важной ролью, свалившийся на меня как гром среди ясного неба. Мне нужен был кто-то, кто признает во мне детектива, Иначе я бы уже совсем не могла смириться с новой собой. В ночь, когда я преисполнилась таки решимостью, переродиться в нового человека, мне снился сон. А той, кто некогда сражался с врагами сего мира, как истинный великий детектив. В этом снисе ясто пристала личностью, которая была будто бы противоположность моей. Не знаю, действительно ли она была такой, но исходя из рассказа от Кимизуки, полагаю, что... Это все было правдой. Она действовала исходя из логики, когда я уже понаить ее полной противоположности. Согласна. В этом сне мы устроили сильную взбучку друг другу, причем физическую. Она обратилась в отвратительный, нелицеприятный беспорядок. Но, в конце концов, я победила. Технически, если осталась возможность если я остатки проявить себя с лучшей стороны, она отступила. Но вообще-то я не собиралась выяснять, так это или нет, и по большей части, ради своей же чести. Наконец-то Сиеста смогла доверить Кимизоку мне. Не то, чтобы мы дрались из-за него, нет. Хотя я не хочу вдаваться в детали, по большей части, думаю, ради чести Сиесты. Я делаю из этого, конечно, шутку, но правда такова, что это очень многое для меня значило. Теперь я могу стать великим детективом, как по прозвищу, так и по самому факту. Наконец-то я хоть кем-то могла стать. Но это также означает, что мне не позволено ударить лицом в грязь. Ненавижу быть никем. Ненавидел это всегда. Я не хотела возвращаться к тому времени, когда у меня не было ничего. Что угодно, лишь бы не тьма. Больше... Никогда не хочу.